Глава 15. От грохота автоматных очередей Эдик сдрогнул и на секунду зажмурился. «Ты что творишь? Совсем озверел стрелять в живых людей?» С этой мыслью он скочил, оббежал минивэн, посмотрел на колонну разноцветных машин. Реальность оказалась не настолько плоха. Против гражданских спецов не натаскивали, поэтому они работали как умели. Рассредоточились, едва получили приказ и взяли мужиков на прицел. Все, естественно, стали бузить. Кто конституцию вспомнил, кто на телефон начал снимать, кто пригрозил адвокатам. Охрана электросетей дернулась было к оружию, но выстрелы быстро вернули всех чувства. И в самой очереди их было две: первая над головами, вторая под ноги. Так что полковник даже не думал никого убивать. Просто двусмысленно выразился. Андрей, проследи, чтобы у всех телефоны подбирали! распорядился Виктор Вениаминович. «И пусть их потом к нам отвезут. Как вернемся, проведем профилактику на предмет неразглашения государственной тайны». Главного тоже, — будничным голосом уточнил Андрей. «Всех!» — после секундного размышления ответил полковник. «Нам, похоже, не надо внутрь заходить. И про КПП не забудьте». Андрей кивнул, бросил таляну с Каляном. «Вы двое со мной. И они убежали выполнять». Зам по охране труда проявил неожиданную прыть и, запулив одного из спецов оранжевой каской, припустил вдоль забора. Но куда ему против подготовленных-то бойцов? Его быстро догнали, скрутили в бараний рог и так буквой «зю» вернули в общий строй. Андрей лично собирал средства, передавая Толяну скалянам даже рации. Добровольцы-охотнички, гордые порученные миссии, распихивали те по карманам, пока спецы паковали мужиков в тесные кунковарики. Не со зла? только чтобы торжественность момента прочувствовали. Командир группы вежливо постучал стволом автомата в дверь КПП. Дежурным хватило ума не показывать зубы и сдаться, после чего их мирно присоединили к остальным. Ситуация потихоньку возвращалась под контроль, и Виктор Вениаминович слегка успокоился. «Ты как?» — поинтересовался он самочувствием медика. «Да, вроде нормально. Прислушался к себе тот. Можем продолжать». «Хорошо». Кинул полковник и улыбнулся впервые с момента прибытия. «Сейчас Андрей вернется и начнем». «Андрей-то нам для чего?» — удивился Эдик. «Фиксировать процесс», — пояснил Виктор Вениаминович. Эдик пожал плечами. «Мол, как скажешь, главное здесь ты». И вытянул цепь амулет. Все стихийные сектора ожили, наполнились сочным цветом. Но ярче всех сиял перламутровый. Да и сам Эдик чувствовал, что буквально пропитан магией. Даже за пределами прямого действия трансформатора. Осталось выяснить, намного ли ее хватит. Первый за прохрипела рация в кармане полковника. Гражданских упаковали. Какие указания? Контору отвезите и возвращайтесь. Мы здесь надолго. Распорядился тот. Может оставить пару бойцов для охраны? Нет, для текущих задач у меня хватает людей. Выполняйте. Принял, делаем. Спецы распределились по машинам, желтая аварийка электросетей выпустила длинный шлейф сизого дыма и покатила к трассе. Следом, порыкивая мотором, тронулся черный джип. «Ну что, приступим?» С видимым оживлением потер ладони Виктор Вениаминович. «Эдард, что у тебя там дальше по плану? Андрей, начинай съемку». А дальше Эдик хотел выяснить, как работает стихийная магия на заемной электрической тяге. Он уже приблизительно представлял радиус действия трансформатора и подошел к самому краю условного округа, чтобы далеко не бегать за подзарядкой. Андрей включил режим видеозаписи на планшете и забежал вперед, чтобы дать крупный план. За спиной Эдика сопели любопытствующие добровольцы-охотнички. Он остановился, посмотрел на всех троих, как наконченных идиотов, Говорить слух не стал, чтобы не обидеть. Но его взгляд был достаточно красноречив. «Чего?» — насторожился Андрей, не прекращая снимать. «То есть тебя совсем не напрягает, что я сейчас начну убойные заклинания магичить?» Вопросом на вопрос ответил Эдик и для наглядности ткнул пальцем в покосившуюся мачту мобильной связи. «Ни на какие мысли не наводит?» «Да, что-то не подумал», — смутился Андрей и отбежал метров на двадцать в сторону. «Так хватит». «Хватит. Только позади меня старайся держаться. Или сбоку». Оценил расстояние Эдик. «И этих двух долбоклюев забери. Хотя можешь оставить, если не жалко». Столян с Коляном даже не пошевелились. Замерли в метре от Эдика и с открытыми ртами дожидались магического представления. Отошли только, когда на них рыкнул полковник. Эдик еще раз убедился, что даже случайно никого не зацепит. Хотя как тут загадывать? Развернулся к полю и приступил. Со стихией огня уже все было ясно, формулы работали исправно, просто заменяли открытое пламя на молнии. Но ну и сами заклинания выходили своенравными и очень уж специфическими. Взять хотя бы огненный вал, воплотившийся тропической грозой с неожиданными разрушительными последствиями от ее применения. Эдик снова покосился на вышку связи и решил начать со стихии земли. Для начала с простенького заклинания на минимальных дистанциях. С камнями в степи не то, чтобы очень, поэтому песковый зыбун Он сосредоточился, зачерпнул силы из внутреннего резерва и воспроизвел нужный жест. Земля метрах трех перед ним спучилась, покрылась сеточкой трещин по ним пробежал белосиний разряд, и вместо зыбучих песков Эдик получил запекшуюся в камень корку. Странно, пробормотал он. Нет, понятно, что температурный фактор, но зубунный огонь обычно превращаются в лаву. Но получилось, что получилось. Эдик специально подошел и проверил. Твердая поверхность легко выдержала его вес. Он озадаченно наморщил лоб. Вернулся на исходную и воссоздал скалистую волну. И снова получилось не пойми что. Именно что волна, пологая и покатая, ни о каких острых каменных пиках, смертоносных для всего живого, даже и речи не шло. Совсем никуда не годится. Эдик ожесточенно почесал затылки и оглянулся в поисках подходящего материала. Его взгляд остановился на обочине подъездной дороги. Она была осыпана крупным щебнем. Не бог весь что, но для общего понимания проблемы пойдет. Эдик сложил пальцы в формулу парящих камней, добавил чуточку силы, из десяток гранитных обломков фракции 2070 неохотно воспарили вверх. У себя в альдерийских владениях он целые мосты строил в горах. А сейчас даже эту мелочь с трудом удерживал в воздухе. Камни то и дело вываливались из цепочки. Искрились с каждой секундой все слабее и реже, а меньше чем через полминуты израсходовали всю влитую в них магию и со стуком попадали. «Что скажешь, Эддарт?» — крикнул от минивена сгоравший от нетерпения Виктор Вениаминович. «Плохо работает. Заземляет, похоже. Поделился соображениями тот. Сейчас воздух попробую». Сказал и немедленно скостовал шквальный ветер. «Получилось даже круче, чем в Аркинсейле. Электричество усилило базовую стихию на порядок, если не больше. Воздух осязаемо уплотнился. Напитался прожилками молнии и ураганным порывом метнулся в поле. Там взорвался с громовыми раскатами, хотя изначально в заклинании такой эффект не закладывался. Ни хрена себе!» — поразился результату Эдик и метнул следом воздушный взрыв. От яркой вспышки в глазах запрыгали зайчики. Грохнуло до звона в ушах. В грудь толкнуло плотной ударной волной. В лицо сыпануло песком вперемешку с соломой и пересохшей травой. Даже дыхание сбилось. «Вот это я понимаю, моща!» Восторженно воскликнул Эдик и, прикрывшись рукой, посмотрел на Андрея. «Снял?» «Снял!» — крикнул тот, заслоняясь от пылевого потока лацканом пиджака. «Отлично!» «Боевые формулы дальше можно не проверять. А вот вспомогательные стоило. Мало ли где воздушная лестница понадобится. Или облачная подушка пригодится, к примеру?» Эдик воспроизвел первое заклинание, потратив остатки внутренней силы. И в небеса устремились полупрозрачные в перламутровых переливах ступени. Очень красиво вышло. Кстати, еще и практично. Раньше лестница получалась невидимой. Ну, почти. «Офигеть!» Послышался изумленный сдвоенный выдох с той стороны, где стояли итальян колян и Эдик даже спиной почувствовал восхищенные взгляды. «А то!» Самодовольно усмехнулся он. И гордо, подбородок, шагнул на площадку из уплотненного воздуха. «Епт!» Разряд шарахнул в пятку прямо через подошву. Стопу, голень, бедро пронзила мгновенная боль. Эдик как был с поднятой ногой, так и растопырился деревянной буратиной и также по-деревянному завалился назад и рухнул навзничь. Не успел он коснуться земли, воздушная лестница развеялась, оставив после себя перламутровые блики. «Твою мать, Эдард!» с воплем кинулся к нему Виктор Вениаминович. «Живой!» «Я в норме», — остановил его Эдик, выставив навстречу раскрытую ладонь. «Не подходи, здесь опасно». Он действительно быстро пришел с себя и уже сидел, опершись на другую руку. Ошарашенно напучил глаза и тряс головой. Осмысливал произошедшее. Похоже, воздух и электричество — смесь ядреная и опасная в любых ипостасях. «Надо как-то запомнить, чтобы больше сюрпризов не случалось». «Я в норме», — повторил он, — встал на ноги. И шагнув в круг трансформаторной силы, пояснил специально для Виктора Вениаминовича. Нужна подзарядка. Ящерки снова приятно защекотали по телу, но сейчас Эдик выдержал меру. Дождался иголочек и мухой выскочил обратно. «Пробуем воду», — сообщил он на камеру о следующем этапе испытаний. Андрей перехватил планшет удобнее, приготовился запечатлеть новые волшебные трюки. Но снимать оказалось нечего. Получилось даже хуже, чем со стихией Земли. В принципе, Эдик что-то такое предполагал. Суш, степь, ближайший водоем в трех километрах, если считать по прямой. Так что воспроизвести маломальски убойную формулу можно и не пытаться, разве что слабенький дождичек вызвать. Он чисто для пробы скастовал тропический ливень. Заклинание едва слетело с пальцев, мигом вытянуло из воздуха последние крохи влаги и тут же осело мелкой редкой росой. Часть капелек полопалась еще на лету, Оставив после себя ауру из микроскопических искорок. Своеобразный солюз в честь неудачного опыта. результата на грош, зато запасы магии просели чуть ли не в половину. «Не, так не пойдет», — расстроенно подумал Эдик. Уселся на землю и, скрестив ноги по-турецки, принялся размышлять. Нужно понять, чем, когда и как пользоваться. У него сейчас в минус ушли три стихии. Огонь, земля и вода. С воздухом даже лучше, чем было, но только в разрезе атаки. «Вспомогательные заклинания можно использовать, разве что с риском для собственного здоровья, поэтому ну его нах!» А самое печальное, что две универсальных защиты как раз попали в разряд утраченных возможностей. Песчаный купол и водяные круги. Нет, он, конечно же, будет и дальше экспериментировать, но перспективы не радуют. Плюс ко всему Эдик заметил, что основные стихии жрут заемной магии не в пример больше, чем родной. Ну, может быть, за исключением огня. Там по факту баш на баш получалось, поскольку изначально огненные формулы он приспособил. Кстати, и с этим нужно что-то решать. Придумать для электрической магии специальные заклинания. Эх, как бы сейчас Аларок пригодился, дело сразу бы пошло веселей. Ну да ладно, чего нет, того нет. Придется самому разбираться. Пока ясно одно, в бою лучше использовать электрические заклинания, а насколько хватит запасов, сейчас и узнаем пробормотал под нос Эдик и поднялся на ноги. Он снова подзарядился, на этот раз под завязку. Покинул круг силы, лишь когда стало не невмоготу от жения под лопатками. Для чистоты эксперимента отошел от забора подальше и приступил. С рук один за другим срывались искрящие изгустки. В степи полыхнула серия электрических взрывов. Кажется, местами даже загорелась трава. Зря пожарных увезли. Мелькнула отвлеченная мысль, и Эдик слух закончил считать. «Двадцать пять». 25 полновесных шаровых молний диаметром в 2 дециметра он смог выдать на внутренних запасах энергии. Безусловно, нужно еще уточнять с поражающей мощью и, как скажется на количестве разрядов уменьшения их размеров, как, собственное и обратное. Но в целом Эдик остался результатом доволен. Он еще дважды уходил на подзарядку и выяснил, что одной батарейки хватало на 10 тропических штормов или на 3 столба энергетической плазмы. Последнее заклинание — аналог огненного столба, только гораздо мощнее. По сути, толстенная вертикальная молния, прямая как труба без изгибов и ответлений. Очень мощная формула получилась. Эдик снова завис, пытаясь привести к системе штормы, столбы и шары, но Виктор Вениаминович отвлек его от столь полезных занятий. — Эдард, чего ты там ерундой занимаешься? — крикнул он. — Порталы давай! Подгоняя от полковника больно уколол самолюбие Эдика, вдобавок он различил явственные начальные оттенки в интонациях, и это при том, что он снова чувствовал себя могущественным чародеем, для которого не существует равных противников. А тут раз и снова загнали в загон. Ощущения сродни контрастному душу. Неприятное, прямо сказать, ощущение. Полковник того не хотел, но сам же и направил мысли Эдика в ненужном ему направлении. А ведь и правда, чего это я? Эдик даже рассмеялся от простоты гениальной идеи. «Кто мешает мне открыть портал в Альдыри? Магии здесь хоть жопой ешь. Прыгнув в свой замок и ходи, оно тут все конем. И пусть тогда Витя сам здесь дерьмо разгребает, если умный такой. Сам же хлестался за ресурсы конторы. Вот и вперед. Да и государство, если что, в стороне не останется. В крайнем случае народ из города повысилит и сделают зону, как в Сталкере. Да хоть и область». Не такой уж и большой регион. Сейчас, — крикнул он в ответ и направился к трансформатору. Нужно поближе. Энергии потребуется уйма. Эдик в процессе опытов уже для себя выяснил, что максимально выдерживал в круге силы что-то в районе трех минут. Вот за эти три минуты он должен управиться. Причем так, чтобы в случае неудачи полковник не разгадал его замыслов. Не в эдиковских интересах пока отношения портить. А что? Он хитрит, и мы хитрим тоже не пальцем деланные. Он остановился, когда до забора с двумя оплавленными дырками осталось едва десять шагов. К тому моменту кожу жгло, словно его голым в крапиву закинули и там хорошенечко поваляли. Самое, что называется, то. Эдик двумя слегка дрожащими от волнения пальцами начертил перед собой символ межпространственного перехода, а когда в воздухе проступила затейливая руна, начал наполнять ее силой. Кстати, Насчет трех минут он погорячился и сильно. Магия уходила, как вода сквозь песок. Даже жжение в лопатках пропала. Руна засияла из синя-белым, с ее контуров срывались петли разрядов, перекидывались на забор, били в землю. Он словно катушку Теслы воссоздал, хотя понятия не имел, как она работала. Эдик чуть усилил поток и в красках приставил место, куда он всегда приземлялся. Рыцарский замок в живописных горах, внутренний двор мощенной брусчаткой. Колодец с мощным воротом под двускатным навесом. Рядом с колодцем пятак два на два. Вот сюда ему надо. Эдик даже на цыпочки встал. Так ему захотелось домой. Но нет. К ногам будто по двухпудовой гире привязали. Портал даже не приоткрылся. Да чтоб тебя! Ругнулся он и перестал себя ограничивать. Энергия хлынула в руну горной лавиной. Та засияла полуденным солнцем. На нее стало больно смотреть. Разряды уподобились пастушим бичам и хлестали совсем рядом оставляя на земле выжженные полосы. Силы было залейся, и Эдик ее не накапливал. Транзитом пропускал сквозь себя. От трансформатора Круни замок, площадь, колодец. Но, наконец-то, вокруг символа замерцала портальная сфера. Ярко-синяя, как и всегда, но сейчас немного размытая. В ней начали вырисовываться смутные очертания замка. Внутренний двор, двускатный навес. И снова застопорилась. Хрен его знает, то ли руна нечеткая, то ли заземляет ее. Замок, площадь, колодец. Перегруженный трансформатор загудел на тон ниже. А та зона нещадно свербела в носу. Картинка в портале приблизилась, обрела глубину, постепенно обрастая деталями. И все равно не пускала. Эдик почувствовал себя гребаным Гарри Поттером на гребанной платформе 934. Вроде и знает, куда ему надо. долбится в кирпичную кладку и хоть ты тресни. Краем уха Эдик услышал, как зазвонил телефон. Как полковник ответил как, выслушав позвонившего, сообщила весь голос. «У нас прорыв! Площадь Гагарина! Памятник!» Новый образ родился быстро и четко. Серая плитка, елки, скамейки, постамент из гранита. Юрий Алексеевич, вылитый в бронзе. Две разновысокие стрелы у него за спиной. Синяя сфера налилась ровным светом, перестала мерцать и обрела резко очерченный контур. Картинка внутри поменялась. Мать твою, еб, товарищ полковник, ну кто тебя, глядь, за язык-то тяну. Успел крикнуть Эдик, и его засосало в портал.